Термист — это человек особенных качеств и наглухо скованных душевных движений. Нет, не так. Этот человек был особенных качеств и наглухо запертых душевных движений. Термисты — сотрудники ожогового центра. Я не стану описывать условия и специфику работы, это лишнее. Больные, бывают лежат там годами. В стерильных камерах, на импортных песочных матрасах, подлаживающихся под формы тела, А когда начинаются перевязки и пересадки лоскутов... Нет, достаточно. По задумке, мы, студенты пятого курса, должны были побывать в ожоговом центре и посмотреть, как там идут дела. Дела шли заведенным путем. Нас встретил куратор, человек, о котором ходили легенды, во-первых, без содержания, во-вторых, сам он своими действиями не подавал к ним никакого повода. Просто-напросто он был высок, худ, с волчьим лицом и повадками. Огромные редкие зубы, клешнеобразные лапы, абсолютная неспособность к улыбке, голос покойного генерала Лебедя, стиль общения тот же. Что понятно, человек подневольный, военный, благо дело было в военно-медицинской академии. Фантомас мог запросто и нервно тататься в углу, прикуривая сигарету от предыдущей. Он нисколько не истязал нас, не спрашивал, не гонял, всем поставил зачет». Скупо и дозированно информировал, многое показывал. Мне стало понятно, что термистом я не стану никогда, хотя и так было ясно. Однажды он рассказывал об объеме обожженной поверхности, при котором более или менее вероятно выживание. Ведь самый вред не от самого ожога, а от того, что в кровь попадают продукты распада и, скажем, блокируют почки. Он говорил, что половина — это очень плохо. Конкретнее говорил Мало. «Как изучишь? Кому поставишь эксперимент?» Под занавес термист, щурясь и взвешивая каждое чеканное слово, произнес, «Есть мнение, что у некоторых лиц может существовать определенное представление». Он говорил о материалах опытов над заключенными, поставленных в нацистских и не только. Я думаю, хотя нам важнее было лес валить в лагерях. Я уверен, что термист располагал этими сведениями и пользовался ими. Бог обращает ко благу любое зло. Не унывайте, граждане. Этот грех, по-моему, смертный. Я что-то забыл приуныши.